Глава ч е т в е р т Это был страшный сон, кошмар, напоминавший сюрреалистичное кино. Папа всю дорогу обсуждал с Хьюго расходы на будущую торжественную церемонию, намереваясь внести свою лепту, чтобы дочь не считали голодранкой. ведь он — уважаемый хирург, и у него отложены средства на этот случай. Я молчала, смотрела в окно, обдумывая, как лучше прекратить все это, но чтобы отец не слег с инсультом и не находила нужных слов. Он видел смятую постель и кровь на ней. Что мне теперь сказать? Я и правда приехала с Генри, но он не смог даже в день свадьбы удержать мозг в штанах. и трахнул в общественном туалете м е л о н и Я их видела, напилась с горя и проснулась с этим. Посмотрев на предмет своих мыслей, наткнулась на задумчивый взгляд и поигрывание бровями. «Идиот!» Я не отчаивалась, продолжала подбирать нужные слова. Но как только открыла рот, папа вынул из нагрудного кармана таблетки и, извинившись, принял сразу две. Перенервничал все-таки, проговорил он, ласково сжимая мои холодные пальцы. «Ох уж твоя м е л о н и дочь, она странная, наговорила такого. Ничего, ничего, теперь вижу, ты в надежных руках». В аэропорту Хьюго удалось купить билеты на рейс вот прям сейчас, потому, быстро попрощавшись с отцом и пообещав держать его в курсе, Я прошла под бдительным взглядом за мужем. Утрапа чуть не повернула назад, но Хьюго сказал тихо. «Твой папа отличный врач. Жаль, что так болен. Надеюсь, он никогда не умрет от разрыва сердца, будучи разочарованным единственной дочерью». «Я объясню ему это недоразумение», — заявила упрямо. «Имеешь в виду свое рождение?» Объяснишь ему, что вклад в тебя денег, заботы и чего там он еще вложил зря. Подумаешь, вышла замуж под виски. «Ненавижу тебя!» — зашипела я. «Зачем ты так?» «Детка, я не зверь, и ты поймешь, что со мной будет намного лучше, чем с тем субтильным недомужиком, как его Генри. Только перестань ныть. Но я не хочу замуж за тебя!» а я не хочу идти на день рождения к Мег. И что? Все мы должны делать что-то вопреки своим желаниям, чтобы было хорошо потом. Кто такая Мег? Бабуля, — ответил Хьюго, чуть морщась. Очень милая леди, вот увидишь. н ну, о вперед, детка, нас ждут. Он долго говорил, когда мы оказались на своих местах, о будущей жизни, о роскоши, о платиновых картах и брюликах, которыми меня осыплет, если я буду больше молчать и улыбаться. Потом у меня скрутило живот, и выяснилось, что от пережитого стресса тампоны пригодились раньше времени. Но мужу говорить об этом я не собиралась. Бледная, злая и взъерошенная вернулась к нему из туалета, села на свое сиденье, и как только он снова открыл рот, демонстративно попросила у стюардессы Беруши. Мне предложили альтернативу — наушники и фильм. Я радостно согласилась, зыркнула бешеным взглядом на недовольного х ю г о и ушла в просмотр кино минут на двадцать, пока самолет не тряхнула. Я резко выключила фильм и посмотрела на мужчину рядом. Хотела спросить, что произошло, но... Он просматривал в телефоне какие-то графики и схемы, листал их, изучая один за другим, хмурился, шевелил губами. Почувствовав мой взгляд, резко все свернул и уставился на меня с нескрываемой иронией. «Детка, не напрягай глазки. Там страшные картинки, а от тебя нужно только умение гордо нести грудь вперед и быть мне достойной супругой». «Может, подкачаем тебе губы?» И меня затошнило. То ли укачало, то ли от вида мужа. Пока желудок выворачивало наизнанку в туалете, в тысячах метров над землей, Хьюго стоял под дверью и объяснял обеспокоенной стюардессе элементарное. «Кажется, мы ждем наследника. Мило, да?» «Мило». Меня снова скрутило пополам. Мне было так плохо всю оставшуюся дорогу, что даже говорить сил не нашлось. Я просто шла за Хьюго, куда он вел, через терминалы, в машину, в дом. Опомнилось, лишь когда он, остановившись у массивной белой двери, заявил, играя бровями. «Теперь заживешь, как сыр в масле. Тебе все будут завидовать, восторгаться, преклоняться, готова жить, как королева». Я не успела ответить. Дверь открылась, и оттуда, из квартиры, донеслась громкая музыка, сразу за которой последовал радостный виск. На шее у Хьюго повисла красивая брюнетка в одном купальнике. е з а й верещала она. «Ты вернулся!» Я смерила взглядом девушку и тут же испытала комплекс неполноценности. Ее фигура была идеальна. полные груди третьего размера, бедра, хоть орехи кали, ноги от ушей и ангельское личико, огромные голубые глаза и никаких очков на пол лица. Девица на меня тоже смотрела, правда, с таким презрением, что захотелось провалиться под землю. — Хьюго, это кто? — проворковала она моему мужу на ухо. — Новая домработница? — Нет, Тереза. С удивительной сдержанностью и холодностью в голосе ответил Хьюго. Снял с себя повисшую девицу, поставил ее на ноги, будто статуэтку какую-то, и даже руки отряхнул. «Это моя жена». «Что?» Глаза девицы округлились, лицо вытянулось, отчего красотка стала напоминать лошадь. «Это шутка?» «Не-а, никаких шуток». Хьюго продемонстрировал ей кольцо на своем пальце. В мою руку девица вперилась взглядом сама. Тяжелый мыслительный процесс отобразился на ее холеном лице, и пока она соображала, Хьюго провел меня вглубь квартиры до дивана. «Присаживайся, милая, это теперь и твой дом тоже», с удивительной заботой в голосе произнес он. «Может, тебе принести воды?» «Кстати, как ты себя чувствуешь?» Я с подозрением покосилась на девицу, потом на Хьюго. «Что за очередной спектакль?» «Мне ничего не нужно», — прошипела я. «Тебя тошнило два часа назад, солнышко». Хьюго добрался до холодильника на кухне, достал оттуда бутылку воды и все это принес мне. «Не теряю надежды, что ты все же беременна». и твои капризы — это смена настроения, воробушек. Захотелось запустить бутылкой в голову х ь ю г у Собственно говоря, почему нет? Я отбросила воду обратно и приготовилась прочесть этому идиоту лекцию о женской физиологии, а заодно сказать, что меня всю жизнь тошнило в самолетах и быстро движущемся транспорте. «Так ты женился по залету?» — взвизгнула опомнившаяся Тереза. и, подлетев к х ю г о принялась колотить того кулаками в грудь. «Променял меня на вот это очкастое чудовище!» В одно мгновение мужчина очень аккуратно схватил Терезу за руки, не давая ей наносить новые удары, но та продолжала брыкаться. «Ты!» — на одно мгновение красавица приобрела сходство с гремучей змеей. «Спокойно!» — глядя ей в глаза, заявил Хьюго. «Тереза, дорогая, вспомни-ка, о чем мы с тобой договаривались? Что ты женишься на мне?» «Нет, не так», — покачал головой мужчина. «Мы говорили о сотрудничестве. Я, как твой работодатель, собирался принять тебя на должность своей жены сроком на два года, с обязательным условием родить мне ребенка и хранить верность». — Взамен ты получала заработную плату, страховку и прочие бла-бла-бла плюшки. Было такое. Скривившись, Тереза кивнула. — Вот, — одобрительно продолжил Хьюго. — Теперь вспоминаем дальше. Мы контракт с тобой подписали уже? — Нет, — голос Терезы сквозил обидой. — Именно. Так какие претензии? Еще скажи, что была в меня влюблена. Девица фыркнула. но я уже начала подготовку, заказала приглашение, платье, опять принялась закипать девица. Все журналисты знают о том, что через месяц я выхожу замуж. «Так я тебе и не мешаю, выходи». Хьюго, наконец, отпустил девицу из захвата. «Только жениха придется найти другого». Тереза побагровела и обернулась на меня. посмотрев так, что я себя мгновенно почувствовала самым что ни на есть ужасным человеком во Вселенной, разрушительницей чужого счастья, почти как м е л о н и моего с Генри. От сравнения опять стало противно. «Хитрая шлюшка!» — процедила в мою сторону Тереза, начиная хаотично носиться по квартире и подбирать вещи, явно принадлежащие ей. Грамотно подсуетилась. «Слова подбирай, Тереза!» «Эмма, а ты не слушай ее и не обращай внимания!» Уже гораздо ласковее в мою сторону произнес Хьюго. «Ты моя жена!» «Такая же наемная шлюха, как и я!» рявкнула Тереза, находясь уже на пороге и надевая туфли. «Опечален твоей самооценкой!» Он покачал головой. «Сам я выбрал бы выражение помягче!» Эти двое еще продолжали переговариваться, пока я, массируя виски, встала с дивана и подошла к окну. «Это здесь ты меня ждала, королевская жизнь? Тут все меня полюбят!» Я словно оказалась в другом, чуждом мне мире. Была рыбкой на дне океана, и вдруг меня выдернули сетью и бросили на сушу. «Я подам на тебя в суд, Мальбони!» вклинился в сознание голос Терезы. «Это даже хорошо, что я ничего не подписывала. Подниму скандал в прессе. Мои адвокаты докажут, что эта твоя свадьба нанесла вред моей репутации и карьере. Ты тысячу раз пожалеешь, что променял меня на эту ущербную». «Подбирайте выражение, Тереза», — не выдержала я, решив, что не позволю о себя ноги вытирать. Что же касается суда, то я юрист и могу подать встречный иск об оскорблении чести и достоинства на основании слов, которые вы сейчас высказали в мой адрес. — Это мы еще посмотрим, — плюнула в мою сторону Тереза и исчезла за дверью, хлопнув ею. Повисла тишина. — Не переживай, — первым заговорил Хьюго. Тереза оттает, уже завтра прибежит и будет просить извинения. Я, конечно, рассчитывал, что разговор с ней будет тяжелым, но вышло, как вышло. «Серьезно?» — не поверила я его словам. «Ты считаешь, что брошенная женщина все простит и приползет сама с прошениями?» «Конечно». Хьюго сел на диван, тут же откидываясь на его спинку и закидывая руки за голову. Хотя нормальная женщина просто разбила бы мне голову в вазу. Но Тереза модель, ей нужны протекции, а значит придет. Так что забей». Своё мнение в этот раз я оставила при себе, хотя частично всё же его озвучила. «Какой же ты всё же козёл, Хьюго!» Кажется, впервые в жизни я выругалась. «Эй, воробушек!» — оскорбившись, отозвался муж. Это, между прочим, все ради нас. Ты же не хочешь, чтобы в нашей с тобой жизни была третья женщина. «Пока что я не хочу, чтобы в моей жизни был ты», — в тон ему отозвалась я. «Что ты там обещал? Буду жить по-королевски? Брюлики, подарки? Знаешь, я хочу домой». «Да ладно тебе, воробушек. Это теперь твой новый дом. Не нравится квартира, купим другую». Хьюго простер руки вокруг себя, показывая, что жилплощадь купить вообще не проблема. «Воспринимай Терезу досадным инцидентом, как сломанный каблук или ноготь. Ерунда, в общем. Сейчас главное отдохнуть, а завтра мы пойдем знакомиться с моей семьей. Уверен, ты им понравишься, особенно м я г Она самая милая старушка на свете». Обожает маленьких собачек и розы. Уверен, вы подружитесь». Он говорил, говорил, говорил. «А мне казалось, что мои уши заполняются какой-то чушью, за которой я упустила самое главное. О каком контракте говорила Тереза? Что еще за должность жены на два года?» — спросила, подсаживаясь рядом на диван. «Детка», — Хьюго чуть закатил глаза, будто рядом с ним сидела не я, а малыш в памперсе, который вдруг начал говорить о бизнесе. «Зачем тебе это? Давай лучше разберемся с тем, в каком платье ты хочешь повторно выйти за меня. У тебя есть п р е д п о ч т е н и я в дизайнерах?» «Хьюго!» Я сладко улыбнулась, и он подался вперед. «Давай договоримся об одной важной вещи, прежде всего. Конечно, малыш!» Теперь я приблизилась, схватила его за ворот рубашки и, вцепившись мертвой хваткой, медленно и с удовольствием произнесла «Никогда, слышишь, больше никогда ты не назовешь меня деткой, малышом или воробушком, иначе я, клянусь, возьму ножницы и...» «Спокойно, дед, как тебя там?» Он вырвался, вскочил с дивана, поправил воротник, хмуро уставился на меня. «Эмма!» «Да, х ю г о «Ты не должна повышать на меня голос!» «Потому что ты звереешь от этого и можешь сорваться!» Я сказала все с насмешкой, но в душу закрался страх. «Потому что я тебя боюсь, женщина!» «Это ненормально так шипеть в лицо мужу!» «Тебя же всю перекосило, а в глазах появились красные огоньки!» Я буду видеть кошмары из-за тебя». Я расслабилась, повела плечами. «В следующий раз буду кричать», — пообещала, задумчиво обводя комнату взглядом. «Ножниц нет», — подтвердил мои предположения Хьюго. «Они в специальном месте. Не покажу, где именно». «Так что с контрактом?» — я снова уставилась на мужа. «Чего ты от меня хочешь? Говори. Мне надоели игры». Мальбо не поморщился, как от зубной боли. «Я расскажу», — сказал он, убирая руки в карманы брюк и тяжело вздыхая. «Но только после того, как пообещаешь дослушать до конца и не оглушать меня виском. Потом, когда закончу, можешь покричать. Я в это время отойду заварить нам чай». «Так, начинаю, Эмма, солнышко». «Не солнышко? Ладно, просто лучик». Одним словом, у меня есть для тебя чудеснейшее предложение. Так как руку и сердце мои ты уже получила, то давай дам еще и денег. Не увиливай, даже в мыслях не было. Тогда говори прямо, за что это ты готов заплатить? За твое присутствие в моей жизни и постели. Стоп, мы договорились не кричать. Постель можно посещать нечасто, только пока не появятся внуки. «Внуки? У нас?» «У Мег. Это моя бабуля». Я откинулась на спинку дивана, совершенно не понимая, что он там только что наговорил. «Эмма!» «Хьюго, милый!» Я оскалилась, поднялась. «Скажи мне, ты хочешь заплатить, чтобы я родила твоей б а б у ш к и малыша?» Он хотел ответить сразу, но всмотрелся в мое лицо, и что-то в нем заставило мужа покачать головой. «Нет, конечно». «Тогда?» «Я хочу два года брака с тобой», — выдохнул он. н если сама решишься, заведем детей». Мне по-прежнему было многое неясно. Я смотрела на новоиспеченного мужа и гадала про себя, что он хочет на самом деле. «Слушай», — он взмахнул рукой, замер, мотнул головой и продолжил. «Хочешь правду? Вот она». У нашей семьи огромная корпорация. Каждый из нас въебывает там, как проклятый. Каждый, кто может хоть немного понять в экономике или юриспруденции. Семья огромна, а вот контрольный пакет акций у... он умолк. Коснулся шеи, начал растирать ее со стервенением. Его ноздри раздулись, как у быка. «Мек», — подсказала я, — «бабуля владеет всеми вами?» акциями, контрольным пакетом. «Угу», — я усмехнулась. «И она потребовала от тебя женитьбы?» «Срочно», — кивнул он. Ей привиделось, что я веду слишком развязный а н образ жизни. Хьюго совсем взбесился. Кажется, он забыл, с кем говорит, решив исповедоваться мне как священнику. Он разводил руками, шумно дышал и бегал взад-вперед, вываливая на меня подробности их семейных дел. Ненормальная старуха, понимаешь, ходит всюду со своей псиной, смотрит на нас, как на вассалов, требует вечно что-то. п о д и сюда. Да не ты, а он. Сама меняет любовников, как перчатки. А мне сказала, чтоб... Кто меняет любовников, перебила я. Хьюго умолк, посмотрел на меня и, наконец, вспомнил, кому изливает душу. «О!» — миг, и он заулыбался, будто позируя в рекламе зубной пасты. «Эмма, будешь чай?» На самом деле, я собиралась сказать ему, что не собираюсь задерживаться в этом гнезде разврата. Даже с презрением посмотрела на диван. Мало ли, чем тут Хьюго со своими подружками занимался. «Или сходим в ресторан?» — спросил он. И я кивнула. Поругаться и послать его всегда успею, а есть и правда хотелось. Ведь за время перелета мой желудок стал абсолютно пустым. «Что предпочитаешь?» — обрадовался Мальбони. «Итальянскую кухню? Китайскую? Местную?» «Что поближе? Ресторан через дорогу?» Он осмотрел меня и добавил. «Только туда в этом не пустят. Что надеть, если он обещал накормить меня?» Я могла пойти на уступки. За еду легко. Платье, туфли. Только не то, в чем ты была вчера. Оно слишком ошеломляющее. У меня с собой, кроме него, только эти джинсы и шорты, если бы стало жарко. Хьюго посмотрел на мой чемодан. А там что? Две книги я читала в пути. Туфли, то самое платье, смена белья, шорты. и пара ночных сорочек. Книги? В смысле бумажные? Мальбони что-то изобразил руками, будто гоняет кем-то испорченный воздух. Которые листают? Я усмехнулась, прошла к чемодану и открыла его, явив на свет два томика любовных романов от с т а л л а Грей и помахав перед его носом. Самое то, чтобы прекрасно провести много часов в пути. Она пишет идеально. Он отнял одну из книг, рассмотрел обложку, и на лице появилось глумливое выражение. «Чудовищное предложение? Что за бредовое название?» «Смирись!» — шептал голос разума при первой встрече с ним. «Что это такое?» История с глубоким смыслом, обиженно поджав губы, забрала свое сокровище и вернула на место. «Переодеться мне по-прежнему не во что». «Так что выбери место попроще, х ю г о или отвези в аэропорт. Я поем перед вылетом домой». «Еда на вынос решает», — моментально созрел муженек. «Сейчас организую. Развлекайся пока». Он отошел в сторону кухонного уголка, зарылся в глянцевых листиках. А я, обдумав предложение, поняла, что мне и правда есть чем заняться. Вынув из чемодана шорты и женскую штучку для гигиены, отправилась на поиски душа и нашла его в огромной комнате, отделанной черной глянцевой плиткой. Там же обнаружился шкаф со множеством чистых, пахнущих свежестью полотенец и даже пара пушистых синих халатов, тоже чистых, сложенных на полках. «Неужели сам убирает?» — подумала я и тут же засмеялась. «Нет, такие не умеют даже режим стирки в прачечной настроить». Спустя 15 минут я вышла обновленная, счастливая и в чужом халате. Хьюго как раз расплачивался за заказ, чем несказанно порадовал. Есть хотелось даже больше, чем ругаться и звонить Генри. Про последнего я думала все больше, внезапно расчувствовавшись и поняв, что расстались мы ужасно. «Спустя столько лет, хоть и платонических, но отношений, вот так!» «Я ведь тоже хороша!» — напилась и вышла замуж за первого встречного собутыльника. «Хорошо, что он оказался миллионером со строгой бабушкой, а не сутенером с далеко идущими планами по поводу сдачи в аренду моего тела». «Детка!» — обрадовался Хьюго. «Эмма, конечно!» э не смотри так. Мне нужно время привыкнуть». «Еще бы. Раньше все были детками, а тут приходится идентифицировать объект». Я фыркнула. «Ты ужасен. Зато ты прекрасна в моем халате. Так и просишься на грех. Может, нет? Тогда поедим. Хоть один голод удовлетворю». Я постояла какое-то время, глядя на мольбоне с опаской, Но тут запахло хорошо прожаренным стейком, и страх отступил. «Тебе салатик», — сказал Хьюго, — стоило мне оказаться у столешницы. «Вот». Я посмотрела на кучку листиков с парой половинок помидор черри и плевком соуса посередине, покачала головой и поменяла тарелки местами. Теперь у меня оказались отбивная, картофель фри и немного жареных креветок. Аж желудок свело от предвкушения. «Это охренели он калорий!» — возмутился м а л ь б о н и т ы разве не сидишь на диете?» «С ума сошел!» Я хохотнула и сунула в рот первый кусок мяса, начав разжевывать его, прикрыв глаза от удовольствия. «Твоя жопа скоро станет огромной, и ты не войдешь в эту дверь!» — не с д а в а л с я муженек. Я открыла глаза, забрала тарелку, и пошла к столу у дивана, объясняя на ходу. «Расширим дверь. Разве это проблема? Главное, чтобы ты оставался таким же красавчиком. Ешь свою траву». Судя по шумному и недовольному дыханию, есть траву хьюгу не собирался. За спиной хлопнула дверь холодильника. Обернувшись, я убедилась, что муженек достал нарезку сыра и теперь с грустными глазами поедает ломтики. Я же напрочь отключила совесть. В конце концов, в этой ситуации я себя ощущала жертвой. Нахожусь на другом конце страны от своего дома. Отец, можно сказать, благословил на счастливый брак, любимый парень изменил, а своего мужа я знаю второй день. Определенно, н о р м а л ь н о й ситуацию назвать было нельзя. И если Хьюго не очень адекватно ее воспринимал... и, похоже, на полном серьезе решил, что я останусь на два года в качестве его жены, то я всегда себя считала образцом здравомыслия, по крайней мере, до вчерашнего дня, пока не напилась и не отдала честь и достоинство этому ненормальному. Я была лучшей на курсе, получила диплом с отличием и прекрасно понимала, что к чему». Любой суд разведет меня и х ю г о если не по первому требованию, то по второму уж точно. Отцу я как-нибудь все объясню. Вначале подготовлю, потом сядем, поговорим. Уверена, он встанет на мою сторону со временем. Через лет пять точно снова станет отвечать на звонки. Пока я думала над всем этим и ела мясо, Хьюго перетащил к себе на кухонную стойку ноутбук и какие-то документы. Видимо, решил сделать вид, что работает. «Что ж», — громко произнесла я, поднимаясь с дивана и отставляя тарелку на журнальный стол. «Дорогой муж, было приятно с тобой пообщаться, но я все же хочу домой. Спасибо за гостеприимство, но Нью-Йорк ждет свою блудную дочь». Хьюго поднял на меня голову. «Мы, кажется, уже говорили об этом», проговорил он со странными, незамечаемыми мной раньше нотками в голосе. «И все решили». «Нет», — замотала я головой, понимая, что придется еще немного поунижаться, потому что денег с собой у меня нет. «Ничего мы не решили. Мне нужен билет, желательно на поезд». Лицо Хьюго помрачнело. Выпрямившись в полный рост, он еще раз смерил меня взглядом, а после захлопнул крышку ноута и вышел из-за стойки. «Эмма», — произнес он тем самым холодным тоном, которым до этого говорил с Терезой, — «ты, кажется, не поняла». «Я все прекрасно поняла и твое предложение услышала. Оно меня не устраивает, поэтому я подам на развод, чтобы прекратить этот цирк». «Нет, ничего ты не услышала». Хьюго начал подходить ближе, а я невольно начала пятиться назад, пока не уткнулась в диван и не упала на него же. Хьюго навис сверху. «Эмма, раз пошел такой разговор, тогда давай поговорим серьезно. Я взрослый, состоятельный, самодостаточный мужик. Проснулся женатым на тебе. И будь в моей жизни другие обстоятельства...» ты уже была бы десять раз разведена. Но ситуация складывается таким образом, что развод тебе я дать не могу и не собираюсь. По крайней мере, сделаю все, чтобы ты осталась, любыми путями. «Ты мне угрожаешь?» — охнула я, округляя глаза от ужаса, потому что в одно мгновение стало страшно. Вдруг он маньяк? Или просто обожает делать больно? Как это там называют? Сада Маза, типа того мистера Грея с его комнатой боли. Я недавно перечитывала пятьдесят оттенков. Нет, милая, не угрожаю. Я пытаюсь с тобой договориться, сотрудничать и желательно плодотворно. Все так же холодно отозвался мужчина, чуть склоняясь ко мне и заставляя вжаться в обивку дивана. Давай я пишу тебе, что будет, если ты сейчас действительно уедешь. Поверь, приковывать тебя наручниками не стану. Даже такси до аэропорта вызову. Но! Представь, ты приезжаешь в родной город, и там встречаешь своего Генри и подругу Мелани. Ты будешь выглядеть побитой собакой, которая, поджав хвостик, вернулась в родную норку. Для них ты вышла хрен пойми за кого, и этот хрен пойми кто тебя выгнал. Никто не поверит, что такая, как ты, ушла от такого, как я. Наследник корпорации. И кто ты, Эмма? Простая девушка, пусть и не глупая, но не из моего мира. Им будет достаточно узнать мое имя, чтобы сделать такие выводы. Я выкинул тебя. Так они станут думать. Так они станут говорить остальным. Я нервно сглотнула, потому что в горле пересохла. «Они тебя унизили», — продолжал Хьюго. Теперь он уперся руками в спинку дивана за мной, и его лицо находилось столь близко, что я ощущала горячее дыхание на своих щеках. «Неужели тебе не хочется доказать, что ты достойна лучшего, чем какой-то там Генри? Утереть им носы, поставить на место?» «А лучший — это значит ты?» — нашла в себе силы ответить я. «А разве не видно?» Совершенно неожиданно Хьюго вновь изменился в лице. Оно стало прежним, беспечным и немного озорным. «Вот погляди!» Он выпрямился в полный рост и принялся играть мышцами на руках, которые прям выпирали из-под футболки. «И это ты еще кубиков на прессе не видела», — загадочно выдал он, и тут же, почесав затылок, добавил. «А, нет, видела. Но так даже лучше». Теперь точно знаешь, кого можешь потерять». Я была озадачена, сбита с толку. Хотелось назвать Хьюго идиотом, но нет, им он точно не был. Хотел им казаться, умело мимикрировал под шланг, но на деле я видела эти горящие глаза человека, который способен быть жестким. «Так что я предлагаю тебе не рубить сгоряча, Эмма». Муж сел рядом со мной на диван и закинул руку на спинку за моими плечами. «Серьезно, осмотрись. Поживи несколько дней моей жизнью. Пойми, что можешь приобрести. Дело ведь не только в деньгах. Я вижу, ты девочка толковая. Наверняка училась хорошо, мечтала о карьере. Фамилия Мальбони откроет для тебя много дверей». Тебе главное сейчас просто подождать и взвесить все как следует. Ну так что, договорились? Дай мне хотя бы неделю убедить тебя остаться. Я призадумалась. Здравое зерно в словах мужа было. И дело даже не в том, что я могла передумать и действительно остаться на правах жены этого богатенького и с кубиками. Через неделю должны были изготовить оригинал свидетельства о браке. Без него на развод подать будет сложнее. «Хорошо, я останусь», — согласилась я, поджимая губы. «Отлично», — тут же вскочил с места Хьюго. «И раз такое дело, предлагаю закрепить нашу с тобой сделку небольшой прогулкой по городу». «Никуда не хочу», — воспротивилась я. «Да ладно тебе», — удивительно мирно и ласково произнес он. «Опять же, я прекрасно отдаю себе отчет, что веду себя козел-козлом. У тебя тут даже вещей нет, так что предлагаю загладить свою вину и купить тебе обновку в гардероб. Все за мой счет и в качестве извинений. Не будешь же ты ходить в одних джинсах всю неделю. Ну у же, воробушек, соглашайся». «Эмма», — рявкнула я, — «чтоб тебя». Он отошел и демонстративно прикрыл ухо. Оглохну же. Хотя один мой друг убежден, что девушки обожают любить из жалости. А сейчас во мне ни одного дефекта. Так может, в этом суть. Хочешь найти мой недостаток и присмотреться заново? «Недостаток? Один?» — я улыбнулась. «У меня пальцев не хватит их пересчитать. И это мы едва знакомы». Думала, теперь он снова вступит в полемику, но... Хьюго лишь засмеялся. «Девочка моя, ты прекрасна в гневе. Я готов любоваться на эти пассажи в вечность. Решено. Останемся дома и будем. Что мы будем, Эмма? Ты и я. Вдвоем. В этой квартире с мягкими-мягкими диванами, удобными креслами, большим широким столом. Хорошо. Купи мне уже что-нибудь». Я подошла к двери, прихватив свою сумочку. Моральная компенсация — это на самом деле не так уж и плохо. Но предупреждаю, я не люблю быстрый ш о п и н г У меня был коварный план — задолбать его походом по магазинам до смерти, чтобы он больше не мог открывать рот и говорить все эти гнусности. Через три с половиной часа я уговорил их Югу вернуться домой. Я была вымотана, убита. Никогда еще шоппинг так меня не выматывал. Муж, кажется, протащил меня по всем возможным бутикам. Везде представлял, как свою супругу, приобнимал за плечи, просил помочь с выбором и тут же начинал сам диктовать, что померить сначала. Самое ужасное, что его вкусы совпадали с моими». Я хотела из чистого упрямства выбрать что-то ему в пику, отказавшись от предложенного им. Но то платье цвета чайной розы удивительно мне шло, а кремовая юбка и блузка в тон были такими элегантными. И туфли. Кто вообще может отказаться от туфелек? Но на нижнем белье я вспомнила, что мы друг другу никто, и что по задумке хотела его взбесить и утомить. а не выбирать вместе чулочки. «Вот мы и дома, воробушек!» Он толкнул дверь, пропуская меня вперед, и радостно осклабился. Я едва вползла внутрь. Хотелось упасть на пол и целовать его, прижимаясь грудью и обещая больше никогда не ходить с Мальбони по магазинам. «Ненавижу тебя!» — прошипела с дивана, упав на него и прикрыв глаза. понимаешь «От ненависти до любви, детка, не так много, так что смею надеяться». я а р р Слышу твое рычание и боюсь оставлять тебя голодной с утра. Что закажешь на завтрак?» «На завтрак?» — обрадовалась я. «Заранее? Чтобы принесли к назначенному времени, не заставляя наши растущие организмы голодать», — кивнул Хьюго, пиная один из принесенных пакетов в сторону. и так «Чем изволишь перекусить, моя прожорливая жена?» Я не обиделась на прожорливую. Он уже был наказан салатом недавно, так что теперь имел право немного ехидничать. Хотя губы для порядка надуло. Пусть видит, что я его слышала. Просмотрев меню, отметила пару пунктов и вернула Хьюго, задавая вопрос. «Ты всегда заказываешь еду на вынос?» «Иногда сам хожу в ресторан», — пожал плечами он. «А готовить? Кому? Мне?» У него аж глаза на лоб полезли. «Эмма, если ты видишь на этой кухне плиту, то она просто была внесена сюда дизайнерским решением. Смотри, какая глянцевая, как зеркало!» «Угу, твоим одноразовым подружкам было куда посмотреться!» «Язвительная моя, хозяйственная!» Он снова заулыбался, потом вдруг вздернул бровь и уточнил. — Ты что, в смысле, ты готовишь? — Конечно, но для тебя этого делать не собираюсь. — Жаль. Я бы посмотрел на тебя здесь в одном переднике, перепачканную мукой. Закатив глаза, вильнула хвостом и ушла, не слушая больше этого озабоченного типа. И тут мне на глаза попался его макбук. х ь юго я добавила в голос л е с т и не сводя глаз с компа мне бы папе написать он весь твой детка понял меня без лишних слов этот тип пароль стропон если не сможешь ввести его сама зови на последнем предложении п р о з в у ч а в ш е м в высшей степени двусмысленно я собралась былаать мольбони но он спешно хлопнул дверью вышел из комнаты на террасу То ли проявил такт, то ли тоже надоело припираться. В любом случае, оставшись наедине с Маком, я потерла ладошки и отправилась проверять социальные сети.